Глава 27. На следующие несколько дней в моей жизни поселилось счастье. Я наводила уют в гостинной квартире, наглаживала ему рубашки, готовила всякие вкусности, а душа пела. Ведь в гостиную, устроившись на огромном диване перед домашним кинотеатром, раскрашивала карандашами раскраску с принцессами Диснея, моя маленькая Ева. А у меня на пальце сияло подаренное Костей кольцо. В субботу утром Покровский сказал, что нам надо купить в спальню Евы детский рабочий стол. И куклу, повиснув у него на ноге, заулыбалась девочка. «Ева!» Я строго покосилась на дочку, но Костя подмигнул мне. «Кукле тоже нужен дом!» Усаживая Еву себе на шею, философски подметил он. «Но по магазинам мы пока ходить не будем. Оформим покупку через интернет. Кстати, Ань, я маме позвонил. Сказал, что у меня теперь есть семья». И как она отреагировала на твое признание? Осторожно поинтересовалась я. Я видела все его веселое окружение, за исключением родной матери. Она жила отдельно и не общалась ни с кем, кроме Кости и Игоря. Мама, конечно, слегка озадачена, но, думаю, все будет хорошо. Сегодня вечером она придет к нам на ужин. Хочет познакомиться с тобой и Евой. Твоя мама? Я ошеломленно оставилась на Костю. «Ну да, что такого?» «Это же... приготовить что-то особенное надо. А у меня ничего нет подходящего, ни рецепта, ни заготовок в холодильнике». Я нервно заметалась по кухне. Под непонимающими взглядами Кости и Евы, начала хлопать дверцы холодильника морозилкой. «Сходим в Тихий Дон, купим что-нибудь», — предложил он и спустил Еву на пол. «Позавтракаем и вперед». «Да». Глаза моей дочки мгновенно загорелись восторгом. Единственным местом, куда мы позволяли себе выходить, был супермаркет «Тихий дом». И Ева быстро поняла, что выпросить у Кости какую-нибудь яркую ерунду. Легко, стоит только улыбнуться. В отличие от меня, привыкший скрупулезно считать бюджет, он вообще не заморачивался на тему ненужных, но очень важных приобретений для моей дочки. Ева его за это обожала, а ему безумно нравилось ловить искренний восторг в ее глазах, в ответ на его согласие купить очередную шоколадную игрушку или пирожное. Видимо, он устал от того, что все общались с ним исключительно из собственной выгоды, в товарно-денежном эквиваленте. Ева же являлась источником радости искренним, светлым. «Сегодня в Ростове будет мой крестный. У него отпуск, и он привезет наши с Евой вещи». Немного успокоившись, вспомнила я и принялась смешивать ингредиенты для омлета. «Запечем свиную рульку в специях?» Поморшившись, предложил Константин. Ему не очень хотелось общаться с моим крестным. Но не пригласить его на ужин тоже было бы не очень правильно. Все же, путь на Краснодара не близкий. «А ты умеешь?» «Еще как умею. Надеюсь, твой крестный это оценит», — мрачно произнес Константин. «Надеюсь, твоя мама оценит его похабные шутки». С нежностью коснувшись его колючей щеки, улыбнулась я. «Если что, он не женат». «Аня, это уже не смешно». «А я не смеюсь?» «У тебя в глазах твоих зеленых смешинки. Я же уже научился их различать, Аннушка». «Я напишу дяде, чтобы он надел пиджак». «Аня». Я не смогла сдержать улыбку. «Не знаю, что на меня нашло. Наверное, слишком переполошилась из-за предстоящего знакомства с Костиной мамой». «У него семьи нет, детей тоже. Есть только я, единственная крестница». И он играет в плохого полицейского из американских боевиков 90-х. «Ясно. Только крепкий орешек уже давно на пенсии, а твой крестный никак не повзрослеет». «Есть такое дело». Залив в сковородку смесь для омлета, я продолжал улыбаться про себя. Вечер обещал быть интересным. «Я предупрежу маму, что приедет твой крутой родственник», — нахмурившись, сказал Кость. Поход в Тихий Дон завершается успешно. У нас снова была полная тележка продуктов, и я с ужасом отвела взгляд от линющего чека на кассе. Меню пришлось сменить на элегантное. Мы решили запечь красную рыбу, и к ней нам даже вручили какое-то особое белое вино. Торт на десерт выбирала Ева, и, конечно, он едва вместился в тележку. Почему-то моей дочери сформировался странный стереотип. Чем больше размер торта, тем больше счастья. Я пыталась спорить, но Костя и Ева словно сговорились. Ему тоже казалось, что большой бисквитный торт с подсолнухами смотрится круче, чем элегантный маленький, созданный из творога и йогуртового крема и украшенный свежими ягодами. Потом уже дома мы вместе готовили рыбу. Я волновалась, и от моего напряжения искрила вся кухня. «Я сам покую рыбу в фольгу!» Закатив глаза к потолку, Костя засучил рукава. «Иначе ты спалишь нам квартиру». «Мамочка, а когда можно будет торт есть?» Прыгая по кухне, спрашивала Ева. «Ужасно безвкусный торт. С подсолнухами можно будет есть, когда придут гости». «А давай мы оставим по кусочка. Для дежора все равно на диете. Бабушка говорила». «Нет, суп ешь. Торт разрежем после ужина». Я злилась. Кости, перемазанный по локоть майонезом и специями, заливисто от души хохотал, видимо, представлял, как необъятному дяде Жоре выкатит малюсенький кусочек торта на десерт, потому что он на диете. Ближе к вечеру мы нарядили Еву в красивое платье. Я два успел снять с вешалки свободную тунику нежного мятного цвета. Следом юбку, как раздался, звонок на сотовый. Прибыл крестный. «Какая ты сегодня элегантная, Аннушка!» – охотнул он. «Настоящая леди!» Он вручил мне коробку с пирожными, которую купил в кондитерской, и тут же впихнул в холл два больших чемодана с вещами. Вышел Кости, и они с крестом пожали друг другу руки. Они такие разные, необъятные дядя Жора в затертом свитере и джинсах, и строгие Кости, приправленные стильным галстуком бордовой рубашки из шелка и классических черных брюках со стрелками. «Мы ждем Костину маму». Застенчиво улыбнулась я. Присоединишься к нашему ужину? Ну, не знаю, неловко как-то. Мы расстроимся, если ты не останешься. Ладно, по-любому нам с тобой, ней кое-что обсудить надо. Так что ужин лишним не будет. Я Еву, Валерия, не отдам, — сказал я, и испуганно отступила к двери. Пусть еще хоть тысячу фотографий от фотошопят и в суде. Дело не в Еве, Аннушка. Тут другое. Уже и мне интересно? Константин задумчиво потер подбородок. «Мы прошли в гостиную, сели на широкий диван, на котором поместилась бы целая футбольная команда, и дядя Жора принялся рассказывать. В тот день, когда Костя утащил Еву из детского сада, мне позвонила твоя свекровь. Она была напугана, ли? ребенка украли. А когда узнала, что Еву к тебе забрали, даже обрадовалась». Сказала, Валера украл Еву только потому, что она, Валентина, очень по девочке тосковала и просила его привозить ее хотя бы на выходные. Валера, мать, понял по-своему. Взял и привез Еву безо всяких договоренностей с тобой, Аня. В пригороде он снимает небольшой дом, там у него мастерская для вдохновления. Сдает дом старый художник. Само собой, чтобы в налоговой не светить, никаких договоров они не оформляли. Так вот, когда Свекровь узнала, что Валера Еву похитил, она жутко перепугалась, собрала вещи, взяла отпуск и отправилась к сыну домой. В доме художника Свекровь с Евой и находились некоторое время. А потом Валера уехал на выставку в Москву, как раз за сутки до первого заседания. Он уехал, а в его мастерскую притащились те самые люди с автоматами, которые приходили к тебе, Аня. Что уж они искали, неясно». Только перевернули дом, забрали всю технику, негативы и ушли. Валентину и Еву не тронули. Но пригрозили, что следующий раз для Валеры будет последним. «Значит, так и не нашли они то, что у нас искали?» Я хмуро посмотрела на дядю Журу. «Не нашли они». Резкий звонок в дверь заставил нас с Костей переглянуться. «Это мама!» — спохватился он. Ева на цыпочках прошествовала к двери гостиной и затихла. Замиранием сердца я прислушивался за двери гостиной к мягкому голосу Кости и к еще незнакомому голосу его матери. И, казалось, у меня сердце выскочит из груди. У Кости элегантная мама. Простая по сравнению со всем его окружением. Точно. Голосы темные, собраны в высокую прическу, норковая шубка, элегантное платье, добрая улыбка и пронзительные серые глаза. «А кто тут у нас поселился?» Она с интересом взглянула на нас Евы. «Я...» — предпещала Ева, а я стушевалась. Мама, знакомьтесь. Аня. Это моя мама, Майя. Ева. Анина дочка. Ну, теперь получается и моя». «Кость, это просто так неожиданно. Нет, вы не подумайте, я совсем не против детей. Только ты так долго не решался создать семью, а тут сразу и точка». Мне, наверное, надо просто свыкнуться с этой мыслью. Извинялась перед нами эта прекрасная женщина. И мне было совестно за то, что она извиняется за свое волнение. «Майя! Какое чудесное имя!» — развался возглас дяди Жоры. Мой крестный, сама элегантность, поднес руку дамы к своим пухлым губам и просиял. «Георгий!» — громко представился он. «Вы любите шампанское, Майя?» «У нас вино и рыба». — растерялась я. — Отлично. Шампанское подают в буфете музыкального театра. А у меня на завтрашний спектакль как раз есть два билета. Не желаете составить мне компанию? — Вот так сразу? — опешила мама Кости. — Билеты же дорогие, наверное. — Так у меня отпуск. — Махнул рукой дядя Жура. В правкоме два билета на спектакль подарили. — Никому не нужны билеты в Ростовский музтеатр, если живешь в Краснодаре. А мне всучили. Знали, что я сюда поеду. А давайте к столу». Коснулся плеча матери Кости. «С театром как-нибудь разберемся. Мы пошли к столу. Ева понеслась впереди всех. Костя не отходил от матери. Видимо, эта женщина была у него в особом списке. А я металась по кухне, ставя на поднос еще не выставленные блюда. Впрочем, вечер прошел спокойно. Дядя Жора рассказывал истории своей полицейской жизни. Костя морщился. Его мама смеялась. «Да, ей нравилось на болтовня». Он умел рассказывать смешно, если хотел. «Аня, а вы уже обсуждали, какое платье у тебя будет?» Поинтересовалась Майя, когда мы подали чай. «Нет, еще не успели». Я в смятении покачала головой. «А почему бы тебе, мамочка, не прийти завтра к нам в гости? Аня, дома сейчас. Как раз познакомитесь поближе». Продвигая к себе чашку чая, предложил Константин. «Я даже не знаю, будет ли удобно». «Конечно, будет удобно». бы тебе свои раскраски покажет». Я разрезала торт и улыбалась. Честно говоря, от улыбки у меня уже сводило скулы, потому что я очень нервничала. У меня уже была одна свекровь, а моя свекровь будущее. С ней мне хотелось дружить, причем по-настоящему, избегая товарно-денежных отношений, как вышло с Валентиной. Наверное, потому что я до удара была влюблена в Костю. Впервые в жизни мне хотелось, чтобы у нас была настоящая семья – Как в кино, с чайпитиями, беседами обо всем на свете. Чтобы Костя с гордостью говорил всем коллегам, что я дружу с его мамой. Даже несмотря на то, что я привела с собой чужого для этой семьи ребенка. Ведь по большому счету, когда любишь, чужих детей не бывает, правда? Костя, у тебя чудесная Аня. Жалу руку сына Мая, когда чай допили. И Ева очень милая и воспитанная девочка. Я рада, что ты теперь живешь не один. Ты под надежной защитой. «Две женщины в доме лучше, чем одна. И я обязательно пойду с вами завтра вечером в музыкальный театр Георгий». Дядя Жора просиял. «Мадам, у нас с вами будут лучшие места!» И наши гости начали собираться. Долгий обмен любезностями, поцелуи на прощание, и мы, наконец, остались одни. Торт понеслась обратно в гостиную Ева. «Как думаешь, мы действительно понравились твоей маме?» Я сжала руку будущего мужа. «Думаю, да». Я похватила его скулы ладонями и чмокнула в губы. Осталось совсем немного. Добиться развода и назначить дату свадьбы. Вот бы до рождественских каникул успеть. Можно в Дубай на Новый год отправиться. Там шикарно. Новый год в Дубай? Подумать только. Он загадочно улыбнулся и подмигнул мне. За гран-паспорта проверить не забудь. Полетим в Дубай. Даже если не успеем пожениться. Ева соскребала подсолнухи на торте ложкой прямо из коробки, позабыв о красивом платье. А мы сквозь тихо целовались в прихожей. Перед глазами плыли картинки счастливых новогодних каникул в Дубае. И, кажется, не было никого счастливее меня.